За обедом он увидел, жена делает огромные усилия, чтобы не заплакать. Это его встревожило. Он знал характер своей жены, и так-то достаточно суровой, но ставший еще твёрже за сорок лет горечи, когда умер их сын, она не уронила ни слезинки. Он с упреком посмотрел ей прямо в глаза. Она прикусила губу, вытерла уголки глаз рукавом и снова принялась есть. "Тебе на меня наплевать", сказала она. Полковник промолчал. Ты капризный, упрямый, и тебе на меня наплевать, повторила она. Сложила нож и вилку крест-накрест на тарелке, но тут же суеверно вернула их на прежнее место. Всю жизнь быть с тобой, а сейчас значит для тебя меньше, чем петух. Это разные вещи, сказал полковник. Нет, не разные, ответила женщина. «Можешь ты наконец понять, что я умираю, что это не просто болезнь, а огонье? Полковник не произнес ни слова, пока не закончил обедать. Если доктор даст мне гарантию, что продажа петуха вылечит тебя от астмы, я продам его тут же, сказал он. Но если нет, тогда нет. В тот день он понес петуха на гальерю. Когда вернулся у жены начинался приступ. Она ходила туда-сюда по коридору, простоволосая, раскинув руки и хватало ртом воздух, который со свистом проникал в легкие, и так до самого вечера. Потом она легла, не сказав мужу ни слова. После комендантского часа она все еще бормотала молитвы. Полковник решил наконец погасить лампу, но жена воспротивилась. "Я не хочу умереть в темноте", сказала она. Полковник снова поставил лампу на пол. Он чувствовал себя вымотанным. Ему хотелось забыть обо всем, проспать 44 дня к ряду и проснуться 20 января в 3 часа дня на гальери, как раз в тот момент, когда надо будет выпускать петуха. Но жена не спала, и поэтому ему тоже не удавалось уснуть. Вечная история начала она снова. Мы умираем с голоду, чтобы другие ели досыта. И так все 40 лет.